Глава 16. Каменные туфли. Когда Марси оказалась на свободе, мафия заликовала. Осталась одна Рети. С ее возвалением мы легко справимся, потому что теперь с нами Марся. Перла хихикнула. Первую мапсиху нелегко тащить было, она тяжеленная, как медведь. Намекаешь, что я толстая? — надулась Марсия кашляя. — Нет, ответила Перла. Просто у тебя на шее здоровенная фиговина в стекляшках висит. Надо было барахло оставить в подвале. Лишиться награды? возмутилась Марсия. — Никогда. И это не стекляшки, а настоящие изумруды, бриллианты и рубины. Зачем тебе эта ерунда? изумилась перла. Чтобы все знали, кто лучший на свете парикмахер, объявила Марсия. — Никогда не брошу орден. Не смущает, что его подлый малум тебе дал, осведомилась мафия. Марсия на секунду призадумалась. Нет. На нем не написано, где я его получила. А глядя на него, все станут меня хвалить. Снизу раздался плач. Маффи засунула мордочку в окно. Ряти, почему ты слезы льешь? Мы ждем, пока ты за веревку цепишься. Не могу, рыдала черная собачка. Веревка разорвалась. Ее конец высоко висит, не допрыгиваю до него. У меня ноги коротенькие, а скакать как кенгуру я не умею. Вдали раздался протяжный вой. Надо торопиться, занервничала Перла. Этот звук свидетельствует, что Малум отправился новеньких встречать. Так ворота скрипят, а не участок перед домом закрывают. Злой колдун, как правило, отсутствует часа три. Нам надо за это время удрапать. Когда Малума нет, вся стража спит, забор не охраняет. Побежали скорей, засуетилась Марсия. Наретта в подвале, напомнила Мафье. ее надо вытащить. Сама виновата, что не может до веревки дотянуться, заметила Марсия. Не погибать же тут из-за нее. — Ой, что это? Что с моими лапками? С теми, на которых я стою? Каменные туфли, прошептала Перла. Ужас! Если так продолжится, ты очутишься в саду. А сейчас мы где? Просто у дома. В саду жутко поежилась Перла. Но я туда каждый день хожу, Антона кормлю. Почему у меня на лапах появилась каменная обувь? Запаниковала Марсия. Перла опустила голову. Во владениях Малому работает закон окаменения. Если ты думаешь, говоришь или делаешь плохое, то постепенно превращаешься в статую. Сначала появляются каменные туфли на ногах, затем сапоги, потом ботфорты. Некоторые такие сердитые сюда приходят, что за час ухитряются в сад попасть. Марсия схватила за земли обломок железного прута и начала ковырять им туфли, приговаривая: "Я их сниму. Помогите", закричала Нарета. "Умоляю, не бросайте меня. Сейчас спущусь к тебе", пообещала Мафье и подсажу